Раиса заторопилась, так как все не успевала поздороваться первой с вежливыми стариками и старухами. Она только повертывала голову к оградной скамейке, только открывала рот, чтобы сказать «Здравствуйте», как те тоже кланялись ей издалека, поднявшись со скамейки, говорили «Почтительно, здравствуйте», и глядели на нее, как на солнце, сощурившись. Поэтому девушка ускорила шаг. Но и это не помогло. Старики и старухи опережали, считая долгом здороваться первыми с незнакомым человеком. Так опаздывая, Раиса перездоровалась со всеми старшими Мурзиными и Сапрыкинами, Кашлевыми и колотовкинами, ее разнообразными родственниками, со стеками Кульманаковыми и Ивановыми, похожими друг на друга стариками и старухами, у всех торчали из желтых зубов, Прямые длинные трубки с медными колечками на чубуках. Едва рая отдалялась от поздоровавшихся стариков и старух, они медленно повертывались друг к другу, помолчав для солидности, обменивались впечатлениями. Конечно, выход на улицу председателевой племянницы был делом необычным, событийным для тихого улыма, и потому за девушкой катилась волна возбуждения – как перед новым кинофильмом или приездом в деревню районного начальства. У большого дома Сопрыкиных, например, сам родоначальник, дед Сысой, живущий на земле 93 года, проводив девушку взглядом, нюхнул воздух, пососав в палме губами ус, сказал своей глуховатой старухе тихо, «Не одобряю я Петру Артемича? Нет, не одобряю». Чего это он племяшку на инженершу избирается выучивать, когда ее надоть обратно от грамоты ослабонить? Старик помахал в воздухе палкой и обозлился. Ты думаешь, почему она такая худюжша? От грамоты. Ты не молчи, язва, когда с тобой мужик говорить Я тебе кричать не собираюсь. У меня жила надорванная. Дед Сысой был глуховат еще более, чем старуха, но считал себя слухмённым. — Как ты была, язва холера, так и осталась, — зашипел он сквозь бороду. — Надо б тебе у дать, но мне силы вредно спущать, я лажу утрись на рыбаловку съездить. Потом дед обмяк и запечалился. — В жир, конечно, девка войтить может однако насчет ноги у меня большое сомнение. Ногу ты ей, короче, не дашь. А я ежельше на такой ноге мясо нарастет, это срам, да. Придется ей при длинной ноге жизнь мыхать. Жалкую я Петру Артемича. Июньская река была светлой. Вода сейчас походила на жиденький чай, хотя в иные времена бывало темнее чайферя. Полетывали над рекой испуганные утки, присев на воду сразу, зазывали других насытые забереги, густо обросшие травой. Бесшумно парили над коричневой водой чайки. Ничего не высматривали внизу, а глядели вдаль, точно собирались улетать в жаркие края. Возле бревенчатого клуба было еще безлюдно. Сидели на замшалой лавочке три сонных парня, стоял в дверях подбочинившись и тете Паша, а в самом клубе кто-то играл на гармошке три танкиста, три веселых друга, экипаж, машина боевой. Клуб вовсе и не походил на клуб. Стоял большой дом из лиственничных бревен, обыкновенный жилой дом, в котором для пожарной безопасности прорубили запасные двери, сняли внутренние перегородки, Да покрасили желтой краской маленькое крыльцо. Возле дома раньше, видимо, росли черему, хоребины и акации, но деревья срубили, чтобы клуб было далеко видать, торчали темные пеньки. На крыше клуба нихнул в безветрии совершенно побелевший флаг, а над дверью висел такой же выцветший плакат Женщина в колхозе, большая сила, так как в начале июня в районе проводился След до ярок ударниц. Посмотрев на сторожиху тети Пашу, рая весело улыбнулась. Эта женщина действительно была большой силой. Тетя Паша, наверное, давно стукнула 60 было у нее черное от времени и солнца лицо, но стояла она в клубных дверях так коренасто и могуче.